Глава 3. Оно отправил куда подальше и ещё раньше, и теперь мог без проблем изучить все возможности местных гопников. Решил действовать так: я гуляю, она собирает ответы на мои вопросы. В полночь встречаемся у этого же заведения в отдалей. Там красавица проводит меня до общежития для младших божеств и расскажет, что выяснила. Девушка зарядилась энтузиазмом по самое неболуй. И умчалась к трудовой площади с заданиями быстрее ветра, аж пыль поднялась. А я и не против. Пусть отрабатывает пищу и вино. Тем временем я расслабленно шлёпал по каменной мостовой средневекового города в сторону арены. Вокруг встали коробкой провожатые черти, любезно показывающие дорогу. Мой глаз внимательно рассматривал витрины, улочки и существ. Не осталось без внимания их поведение и прикид. особенно заинтересовали и мелкие магазинчики, большая часть прилавки с едой была в створ для богов, но попадались и весьма примечательные экземпляры книжная лавка, к примеру, отметил для себя и расположение магазинов с одеждой, сандалиями и прочей обувью. У одной витрины попались даже какие-то богатые боевые доспехи. О, картограф, короче, все как в обычном мире, просто с изюминкой. Интересно вокруг пруды, тренировочные залы, какие-то школы совершенствования магии и мастерские рукоделия, причём не только картины, вазы и прочее искусство. Были и те, кто принимал заказы на починку оружия и брони. Наш бравый отряд замер, когда впереди промчался десяток внушительно выглядеющих богов, прущих на натиск как саратников. Одного даже по воздуху перемещали телекинезом. Спасатели чуть не выломали дверь небольшого дома, что стояло отдельно и мог похвастаться собственным садом и внутренним двориком. Лекарня, прочитал вслух. Не переживать, тень поможет. Съязвил один из чертёнуш, и остальные с хопом загоготали. Я ухмыльнулся и продолжил путь. С каждого дуэлянта по пять нот. Победитель забирает восемь, двое оставляет себе администрация арены. Если победителя нет, вам возвращается по четыре ноды. Судить будет. За унывным голосом объяснял правила козломорды Бажок в круглых очках. Ладно, не блеет, уже хорошо. Выложил пять нод и повернулся к чертям. Эти в десятером пытались наскрести нужную сумму. Можно повыстрее, у меня еще дела. Соткнись, не мешай, жди своей смерти. Хамили они на перебой. Не рвишь, кио мальчишек шалят. Понимаю. Наконец, на колярях монет божественные гопники оплатили участие в поединке. Кто пойдёт от вашей страны? Обратился ко мне уважаемый козёл. Я и буду, пожал плечами и огляделся с немым вопросом. А что? Тут есть кто-то ещё? Хорошо. Маша имя и уровень. Я могу оставить это в тане. Конечно, господин Брикстон сдал меня рогатый из Патроханья. Вот пусть в тайне и будет, выдохнул я, понимая, что надо поскорее скидывать личину. Слишком она оказалась знаменитой. А с вашей стороны кто будет участвовать? Херморжов! Выпали личарти всем скопом. Ну и кто из вас Херморжовый? Поинтересовался убыдло, резко отшатнувшегося на пару шагов назад. За спиной заухали чьи-то тяжелые шаги. Я обернулся и увидел здоровенного чёрта. Ростом метр три, комплекция шкаф купе. Оказывается, он тут и раньше сидел, просто я его за мебель принял. Как ты меня назвал, сопляк? О, а этот мою тушку не признал. Тогда же лучше. После арены точно надо валить. Что-то вокруг собирается слишком много народа. Благо табличка перед входом гласит, что за посещение арены в качестве зрителя придется отстегнуть одну ноду. Колящики, сразу лесом. Чем меньше свидетелей, тем меньше свидетелей. Слушай, шкаф, ты, конечно, здоровый, большой и типа хитрый. Он какую спецпирацию провернули? Но, но ты всё равно тупо чертила. Не надо на меня зёркать. Пусть на арене на <свят> нас говорят кулаки. Демонстративно зивнув, опёрся на стену, ожидая, когда нас выведут на арену. Но не спрашивать же мне, куда идти, да? Конспирация и так ни к чёрту. Проходящие к зрительным рядам боги время от времени с удивлением посматривали в мою сторону, от чего я и решил уединиться за колонной. На специальном доске афиши, к моей радости, неспешно проступал текст, словно выведенный мелом. Это был анонс предстоящего сражения. Херморжоу, седьмой уровень против неизвестно уровень неизвестно. Примечание: до смерти одной из сторон. Сразу после этого стоимость входа магическим образом повысилась до двух нот, а афиша разрослась и зависла над самой ареной, приглашая любителей поглазеть. Нормально у них маркетинг построен. Ожуха. Дойлян, ты прошел следовать за мной. Из-за угла показалась ящерка в странной шляпке. Шёлковая непрозрачная ткань закрывала половину лица, в частности рот. Видать, не голливудская улыбка там прячется. Алпа чертя отовязались следом, сопровождая своего бойца. Мы двигались по прохладному каменному коридору из бело-чёрного камня, напоминавшего мрамор. Суровые картины, величественные каменные воины, металлическое оружие и доспехи. Всё это украшало место, по которому мы шли, пока не оказались у комнат для подготовки к бою. Черти ушли в свою, а я в свою. Особых ограничений не ставили. Каждый должен показать всё, на что способен. Мне и готовиться-то не надо. За поясом базовый стартовый кинжал. Тело свежо и успело неплохо размяться. Итак, седьмой уровень. У этого героя аж 6 улучшений. Сумарно 9 очков как минимум. У меня же 7. Не уверен, что смогу одолеть его в прямой мясорубке. Но всё равно попробуем. А если что, применим план Б или В. Из окна виднелась часть покрытой песком арены. Сейчас её приводили в порядок. На трибунах собирались и шумели многочисленные жители города. Уверен, с учётом ажиотажа организаторы дадут зрителям время собраться. Так и произошло. Почти час я провёл в ожидании, даже задремал от скуки. Разбудила меня неестественная тишина. Продрал глаза, зевнул и удивился. Часть трибун освободили. Сейчас там высидела горстка вожнющих индюков в крутых латных доспехах. Завидно. То ж таки хочу. Остальные зрители молчали, слушая одного, хмм, не очень видно отсюда, рожа, как у соседского пса борбоса из прошлой ещё земной жизни. Он говорил и объяснял какие-то истины сидящему рядом а... щенку. Нет, этот тип тоже бог, но выглядит очень молодо, почти ребёнок. И как он стал сильнейшим в своём мире? Или я чего-то не знаю о способах попадания в эти блаженные земли? Помни, Руфи, все эти мелкие сошки с пятой видят, как бы стать на твое место. Посмотри на них: одиночки, пары, группы. Ничто же с твоей явившейся сюда сами по себе, сплошные нищеброды. Ты же часть клана, часть стаи. Твоя мать отдала свое право и свою жизнь ради твоего возвышения, отдала свою планету, и клан принял ее жертву, вмешался в естественный ход событий. Ты намного лучше любого из них. Они даже своего рода не знают и своих родичей. Не то, что ты. Ты сильнее. Ты быстрее. Ты живешь под защитой там, где божественность течет чуть ли не ручьем. Однако у всего своя цена. Смотри и запоминай, кем ты станешь, если предашь доверие клана. Каким клоуном будешь, если примешься развлекать безмозглую толпу. Угу. Вот так дерзкие разговорчики. А еще я себя наглым считал. А да что эти псы себе воззряют? Зашипел кто-то наверху. Ишь, они безбашенные, могут и убить за такие слова. Часто они хотели на красной карточке. А пробуй доберись до их родовых земель или замка. Блудки! Сплюнул кто-то со злости. Все равны, бла-бла-бла. Среди равных всегда есть те, кто равнее. Ненавижу. Стану полноценным божеством, подамся в коши и ты, буду псов резать как бродячих собак. Сколько полезной информации только что получил. А сколько проспал? Упс. Железные прутья внезапно отъехали, спрятавшись в пазы и открыв мне проход на арену. "Бойцы, на арену!" скомандовал голос, и я ступил на тёплый песок, скидывая базовые сандалии. Мой соперник уже был здесь. Здесь же были его здоровенный меч и здоровенный шлем, закрывающий половину наглой рожи. Хм. Я ведь могу забрать трофеи. Сделал несколько шагов вперёд и последовал примеру чёрта Замирев. Тот повернулся в сторону центральной трибуны, где разместилась псыная делегация, и глубоко им поклонился. Подлизывается, что ли? И я тоже слегка кивнул им, обозначив собственное уважение к лану блохастов. Морщинистый пёс старик удивлённо на меня посмотрел, прищурился, и я обратился к кому-то из охраны. Тот пожал плечами. Эт тот любитель косточек что-то ему прошептал. Естественно, этого я расслышать не мог, но вот тот факт, что двое псов свалили с трибун и куда-то стрімглав помчались, мне не понравилось. Если псина знакома с хозяином этого образа и сейчас отправила к нему посланников, дело дрянь. Надо шевелиться. Я сотру тебя в порошок, жалкое ничтожество. Думаешь, можешь запугать меня с крыфурынь? Трус. Я знаю, что ты единица. Знаю. Тебя считали ещё в отдалеке. Артефакт никогда не обманывает. Моли о пощаде, или захлопнись, а? Из пасти воняет. Нападай уже. Я с хрустом размял шею. О, если псы установят за мной слежку и начнут искать, ориентируясь на нюх, меня ждут проблемы. От вот глаз не поможет. Ладно, рано паниковать. Просто надо смешаться с толпой. Чего это чёрт не нападает? А чёрт сварил великое колдовство. Его руки покрылись чёрной дымкой, что разрасталась и переходила на меч. Мудил занёс оружие над головой, и дым устремился вверх, формируя полупрозрачный образ пятиметрового клинка. И долго мне ждать? Кажись, решил, что я дам ему право первого удара. Э, -э нет, дружок, мы так не договаривались. Не идёшь на встречу сам, жди меня. Я не гордый, могу и сам отковать. И сок зметнулся в воздух, и я помчался к здоровику, прижимая к песку брюхо. Несуразная тушка, центр тяжести нарушен. Драться не слишком удобно. Впрочем, после тысячи бит в самых разнообразных формах подобное перестает влиять на результат. Враг заметил рывок и начал опускать свой меч вместе с не до конца завершенной проекцией. Я ушел вправо и через мгновение переквартнулся. Избегая удара, по земле поползли черные миазмы. Пришлось ускориться до предела, за секунду сокращая дистанцию. Экспериментировать не стал. Тинжал имел сужающуюся форму, как раз для уколов. Но одну из сторон создателей все же наточили. Ей и провел по сухожилию противника на опорной ноге. Зацепился за это копытно-волосатое уродство и сменил направление движения, оказавшись за спиной супостата. А там уже подрезал очередное сухожилие, затем еще и еще. На пятом ударе кинжала чуток не успел всадить в район спины, чуть ниже ребер. Что-то больно легнуло по пузу, и я отлетел. Сразу же перевернулся и проследил, как Чертяка пытается поднять меч, развернуться и отправить ко мне эту едкую злобную энергию. Но ножки подвели, копыцы не удержали. Дварь завалилась на бок, погружая рожу в песок, и едва успевая убрать в сторону меч. Капелька божественной силы в ноги. Одновременно с активацией трансформации для лучшего эффекта кузнечика. Секунда, и я уже на спине гада. Отменяю эту форму для ног. С божественной силой все происходит в мгновение ока. Боль и трансформация затухают так же, как и появляются. Вражина даже не успел ничего понять. Он только начал подниматься, как клинок вонзился ему в основание черепа. Вы убили соперника. Младшее божество 7 уровня. Активирована способность Контроль эволюции. У соперника имеется 8 единиц божественности. Обнаружено ограничение Города начала. Желайте поглотить всю божественность противника, игнорируя наложенные ограничения. Стоимость активации 10 единиц божественности. Так не интересно. Не сильно выгодно, но сам факт очень занятный. Придется отказываться. Получена одна единица божественности. Ограничение города начало. Маловато будет. Но в городе богов и его окрестностях, диких землях, вплоть до первой границы, система запрещает снимать больше столь ценного ресурса за один раз. Судья оказался рядом и зафиксировал мою победу громогласно объявив об этом. Оружие вы выдали. Что? Переспросил меня он. Если нет, то я забираю трофеи. Конечно. Он посмотрел на меня как на чудака, лепечущего о каких-то глупостях. Стянул смерзкий рожишлем, обратив внимание на вылезшее уведомление от системы. Забрал меч, шмотьё присваивать не стал. Зрители кричали, шумели, голдели. Кто-то очень радовался исходу, кто-то наоборот грустил после столь стремительной схватки. Я поспешил покинуть это кипящее свидетелями место. Ощущения подсказывали: эти две битвы, трансформация со сменой облика и лёгкое усиление лишили меня половины запаса энергии или маны, без разницы как называть. Ох, и дура здоровенная. Загрустил, волоча за собой здоровенный меч. Сила позволяла таскать его хоть весь день, но габариты и отсутствие ножен, что там система пишет на его счёт, Это леонный злобный меч, ранг И, прочность 49 из 50. М-м, беда у нас со сведениями. Вроде как, если разум станет поболе, получится считывать подробнее и даже скрытые свойства просматривать смогу, если они есть. Такой вот повод не скатываться в одностороннее развитие. Обычно шлем с прорезями для рогов, ранг F, прочность 28 из 30. Защитное снаряжение. Чтобы пробить такой, потребуется оружие не меньше в ранга, то есть практически любое. Но даже так, не факт, что удастся нанести серьёзный урон. Если ранг защиты выше оружия, её не пробить. Если ниже, броня бесполезна. Если равный, уповай на случай и способности атакующего. Вот я не рискнул базовым клинком F ранга бить по шлему. Вдруг пробью? Куда он мне с очередной дыркой? Стартовый кинжал, ранг F. Прочность 20 из 20. Туника моя тоже считалась стартовой одеждой Эфранга, но снимать её с побеждённого позор. Выходить из комнаты подготовки просто так не стало. Снаружи уже и чертята беснуются, и жители города пообщаться желают. Настало время для отвода глаз. Надеюсь, способность работает без изменений. Активировал свою способность, отправив туда четверть божественности. Хотя система очень хотела слезать всю единицу, намеренно ограничил влияние, дабы не остаться с пустыми карманами. Взялся за ручку и отошёл в сторону, так как дверь резко открылась и внутрь влетел козломордой. Он обошёл меня, даже не глядя в мою сторону. Стоял на пути ему за спину и приблизиться к входу, как он вновь развернулся в противоположную сторону, туда, где я стоял мгновением ранее. Ну и где этот самозванец? Возмущался администратор Алена. В прошлый раз, когда в город попал подражатель, столько шума и шороха навели. Если Совет узнает, что я его упустил, козьи глазки засветились прожектором, разгоняя тему помещения. Где же ты? Покажись. Тебе же хуже будет. Ага. Так я и сдался. Блин, грёбаный меч. Я даже не знаю, на них расценок. Может, зря тащу эту дуру. Выдохнув, тихо нырнул в коридор. Я взял сразу же и направил глаза прожекторы туда, где я стоял секунды ранее. В коридоре было многолюдно. Вернее, многотварно. Ой, пардон, божественные жопы. Ага, хотел сказать, как много здесь уважаемых жителей этого славного города. Почему такой ажиотаж возникает там, где я появляюсь? До сих пор не нашёл нормального бара с пивом, а уже побывал в нескольких смертельных драках. Чуть не соблазнился чешуючи ты не фоманкой и получил лекцию о собственном ничтожестве от какого-то пса блахаства. Бесит. Не так мне представлялось божественное восхождение. Ой, не так. Где там касса с выигрышем? Пока шёл к стойке, где нас регистрировали и принимали оплату, убедился в правильности своего выбора при восхождении. А вот глаз, казалось бы, не самая выдающаяся способность среди того многообразия, что стояло передо мной. Я мог выбрать из большого количества имеющихся способностей, но количество ограничивалось всего одной способностью, потому как были еще и те, взять которые я был обязан любой ценой. Мои профессиональные способности трансформации и контроль эволюции, да ровные моим классом, слишком сильно сократили выбор. Все атакующие заклинания я отбросил сразу же, оставив только защитные. В конечном итоге даже другие могущественные способности было решено отбросить. И когда Анна показала её высокоранговый контроль воды, я понял, что был прав. К моменту, когда навык станет полезным, а сила у меня будет предостаточна для контроля и управления им на прежнем уровне, я или сдохну, или э, ну, скорее всего, сдохну окончательной смертью. Если способности нельзя применять как прежде со старта, смысла в способности немного. Для полноценного освоения подобного магического заклинания потребуется очень много духа и разума. Именно поэтому остановился на том, с чего в свое время начинал. Способности это мне знакомые, нюансы знаю, шанс на обнаружение при активации низкий. Конечно, если не начнут искать какие-нибудь нюхачи вроде тех самых блахастых, а они начнут, значит сваливаем. Не фиг время терять. В кассе лежало несколько сотен нот. Сам старик все еще искал меня где-то там. Я отсчитал положенный выигрыш и ушел. Чужое брать и тем более вырывать вот так нагло не стоит. Неприятностей нажить всегда успеем, а вот если появятся реальные враги, тогда и поговори о гнусных, но действенных методах партизанской войны. Народ растекался мимо, смотря куда угодно, но только не в мою сторону. И изредка кто-то бежал вперед, глядя перед собой и ничего не замечая вокруг. Так и вышел наружу, а теперь вперед и чем быстрее, тем лучше. Классические маневры при запутывании следов тоже не забыл: сделать круг, вернуться, пойти налево, развернуться и пойти направо. Пусть ищут и если пойдут, хотя надеюсь, что я им нафиг не сдался и все дело в моей паранои. Но береженного бога система бережет. Заслышав шум толпы слева, сразу же нырнул туда. Отлично. Блошиный рынок. Здесь можно и наследить, и одежду дешевую взять, и эту злую дуру продать. Ускай практически за даром, но от подобных вещей нужно избавляться. Если сниму отвод глаз, меч выдаст по трохами даже в огромной толпе. А способность жрет энергию каждую минуту, и резерв опустошается все сильнее и сильнее. Даже заряд божественности тут не поможет долго шляться. Ускоримся. Пробежался по рынку, выслушивая вопросы покупателей и цены на интересующий меня товар. А, чем больше люда вокруг, тем быстрее способность сжирает резервы организма. Запутал следы и валить подальше от толпы нужно. Скучающих богов здесь топталось много. Праздные рожи то и дело шатались от прилавка к прилавку, задавая одни и те же вопросы, даже если знали ответы. Вдруг продавец устанет отвечать и так и скинет пару монет. А мне и хорошо. Воровать не хорошо. Если имеешь принципы, соблюдай их. Я свой выстрелил еще на земле. За добро плати добром, за зло огрибай десятикратно. Так что пользуясь способностью, в которой то и дело по капле подливал божественную энергию для сохранения эффекта, брал нужные вещи взамен, оставляя монету или две, смотря сколько продавец просил. Сейчас сменим фасончик и можно будет спихнуть меч. Ну-ка, на углу вижу оружейную лавку. Туда-то мне и надо. Скривился, услышав колокольчик. Это один из факторов, способных развеять эффект отвода глаз. Благо за прилавком никого не было. Я огляделся и удивленно присвистнул, уставившись на потолок. Такие эффекты сейчас, и я это сразу почувствовало. Добрый вечер. Вам удобно там, на потолке? Дорогой посетитель, рады приветствовать вас в Полущем Футие. У нас вы найдёте самые достойные образцы оружия, а также предметы ухода за ним. Я улыбнулся, разглядывая паука и разложенные на прилавке артефакты. Бери, не хочу. Неплохая ловушка. Не понимаю, о чём вы. Спустился по паутине Арахнит и спрыгнул, перевернувшись прямо в воздухе. Просто потолок чинил. Инструментов не вижу. Ладно, давайте к делу. Хочу меч и ранга купить. Что у вас есть и почём? Паукобразный продавец вытянул насколько смог шею, рассматривая чёрную рукоятку трофейного меча. О, раскусил кожей, зараза. Зачем покупать артефакт и ранга, если у тебя уже есть такой? Только чтобы узнать реальную цену и продать свой меч выгодно. Именно так сейчас должен рассуждать продавец и закономерно назвать самую низкую цену. Ну, это если он понял, что я новичок. А по-моему, прикиду и прочим факторам это сделать не слишком-то сложно. Когда спешишь, часто допускаешь ошибки. Пять нот. Захлопнул он многочисленными глазами. Вонючий засаранец. На блошином рынке подержанный франковый клинок выставляли за такие же деньги. Это какой-то Попросил показать мне меч. Вот этот, к примеру. Гнул свою линию паук. Отлично, беру. Шарко улыбнулся я, вытащив из запазухи кошелек и отсчитывая монеты. Возьмите, тут на два клянка. А ты чего замер как и штукан? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Уважаемый клиент, вы, видимо, не расслышали. Пятьдесят нот. Выполил он, заметив количество моих сбережений. Да, вот я глухой. Пятьдесят. И десят. А жаль, не хватает. Когда я бы хотел продать вот этот клинок за этот хлам, дам пять нот. Не больше. Двадцать пять, мой дорогой друг. И не строй глазки, или я продам его за пятнадцать на соседней площади. А еще всем расскажу о жулике, который грабит покупателей и его ловушках. Фу, кто тебе поверит? Десять нот. Бодро начал он и напряженно предложил новую цену. Я бы продал его за двадцать, если бы ты не пытался лепить из меня идиота. Теперь либо выкупай за половину от своей же цены, либо я буду портить твой бизнес ближайшие десять лет. Ты меня не пугай, я сам кого хочешь напугаю. Пятнадцать и расходимся тихо мирно, предложил он, выпрямляя спину и снова понижая голос в конце фразы. Двадцать четыре, и ты мне даешь адрес купщика брони. Остался я не преклонен. У тебя и броня есть. Заинтересовался Арахнит, и я продемонстрировал ему шлем, спрятанный среди покупок на блошином рынке. Пока мало, но это только начало. Намекнул торговцу на возможные перспективы сотрудничества. "И как часто ты готов приносить и сдавать нам с братом полезные артефакты?" "Хоть постоянно, если цена будет справедливой и адекватной". Сделал очередное предложение, не особо рассчитывая на частые встречи. "Мне нужны деньги здесь и сейчас". Деньги и информация. Я передам сообщение брату. Мы можем назначить тебя официальным добытчиком нашей лавки в диких землях. Тогда вход и выход за пределы города обойдется в два раза дешевле. Неплохо. Пиши письмо. Но если кто-то предложит условия лучше, я сообщу. И вы или уравняете его, или мы расторгнем нашу устную договоренность и назначение добытчиком. Согласен? По лапам. Поучаро протянул переднюю ногу, и спустя пару секунд я держал тяжеленькие приятные на ощупь монеты. Лавка брата на перекрестке квартала Семи Великанов и улицы Синего Пика. Там решетка на окнах и броня на вывеске. Чего ты на меня смотришь? Мне нужна карта от твоей лавки до лавки брата. И побыстрее. Я ухмыльнулся, наблюдая, как закатывает своим многочисленными глазки арахнит. О, да, я узнаю у тебя все, что потребуется. В огромном замке на телепортационной площадке, далеко-далеко от города Начал, приветствовал звёздного лорда Синху. Воители, облачённые в идеально подогнанные клановые доспехи, поклонились старцу, шагнувшему из телепорта. "Служайте, я ненадолго", старик промчался мимо и направился в сторону зала для совещаний. Двери распахнулись. Лорд вошёл внутрь, поправляя свои неизменные благородные одежды в цветах звёздного неба. Брат Синку, не думал увидеть тебя здесь. Старика приветствовал второй по силе член клана, главно командующий Нико. Другие представители одного из сильнейших кланов человечества тоже встали, завидев неожиданного гостя. Главы не будет? спросил лорд, приглаживая бороду. Задерживается в долине. Тяжело выдохнул главно командующий. Тя еще не достигнув ранга? удивился старик, поражаясь задержке в прорыве сильнейшего из них. И едемо стать легендарным божеством, уровень семьдесятого по семьдесят девятый. Даже после нашей подготовки оказалось еще сложнее, чем мы предполагали. Старик слукарил, так как прекрасно знал о сложностях. Просто не все среди присутствующих были посвящены в тайну его нахождения в клане и истинных способностях. Но в целом старик не врал. Не стоило и говорить, каким проблемам приводят подобные задержки. Для охраны переходящего на новый ранг бога направили практически все ресурсы и силы клана. И враги с радостью этим воспользовались. Ладно, у меня хорошие новости. Вот, полюбуйтесь. За закрытыми дверями люди посмотрели запись с кристалла воспоминаний. То был бой юного человеческого бога, что только-только возвысился. Но ещё больше они оживились, увидев, как он улезнул из-под носа стражи, сменив личину. За подобные таланты зачастую начинаются самые настоящие войны. Редкая способность сразу рождает повышенный интерес, размышлял вслух главнокомандующий Ника, заместитель лидера клана. Он задумчиво смотрел на висящий на стене артефакт ранга А, Велион тысячи чудовищ, решая, как поступить. Открыто объявить о своих намерениях, всё равно что клеймить новичка и объявить на него охоту. Усиление конкурентов не нужно никому. Да и привести его в звездной земле нельзя. Это тело слишком слабое, чтобы находиться здесь постоянно. У него семь или восемь базовых очков характеристик. Такое встречается раз на миллион. Он вполне может пустить рискуя выйти за первую границу. Но нам следует обеспечить хоть какое-то прикрытие. Проявилась первая красавица клана, горячая и вспыльчивая Охара. Это если он захочет к нам присоединиться. Резонно заметил старый скептик, чьей задачей было критиковать всех и вся. Так они и искали изъяны в своих планах. "Захочет. Да Этот вопрос я беру на себя", заявил Синху, махнув рукой. "Используем право долга. Кто у нас из клана должников в стартовых регионов?" "Да, почти все люди, так или иначе", пожал плечами старший дипломат с любовью полирующий большой двуручный топор Эйранга. Когда подбери клан, что мог бы как можно скорее прибрать к рукам Молодова. Скажешь мне, какой из них выбрал, а я уже пообщаюсь и поставлю задачу. Звёздный лорд Синху, одна из известнейших личностей среди человеческих божеств, сказал своё слово и покинул собрание. Его не интересовала война, его не интересовали заговоры, его задачи были более специфичными. До тех пор, пока клан не столкнется с по-настоящему серьезным вызовом, он не станет вмешиваться в его дела. Но этот раз, дорогая Манда, ты оказалась совершенно права. Ты и пророчица слишком сильно рискуешь. Но мальчишка и впрямь удивляет. Я едва успел вернуться к его восхождению. Тихо шептал старик, входя в библиотеку клана и доставая с полки фолиант на древнем языке системы, языке, что неизвестен практически никому. Только таким старым богам, как он, настолько старым, что молодые порой называют их демонами или дьяволами. Однако старик прекрасно понимал, что он, как и все остальные, раб системы, даже несмотря на всю силу и знания. Быть может, с приходом парня, о котором маракол прожужжали ему все уши, их жизнь изменится.